Глава Пока я пытался сообразить, что бы это значило, через толпу протиснулся человек в простой одежде и из коричневой кожи и громко приказал толпе замолчать. «Ну — расходитесь по домам. Сейчас придут лягушатники и побивают вас всех, и никому об этом ни слова, если не хотите висеть на городских воротах. Возбуждение сменилось страхом, и народ начал быстро расходиться. Лишь два человека пробрались сквозь средеющую толпу, желая подобрать разбросанное внутри оружие. Сонный газ уже рассеялся, поэтому я не стал им препятствовать. Первый, подойдя ко мне, поднес к шапке два пальца. — Отлично сработано, сэр. — Но вам следует поскорее уходить, потому что кто-нибудь мог услышать этот выстрел. Куда мне идти? Я в жизни не был в Оксфорде. Он быстро осмотрел меня с ног до головы тем же взглядом, каким и я его, и принял решение. — Идемте с нами. — И весьма своевременно. Когда мы, нагруженные ружьями, скользнули в переулок, на мосту уже слышалось тяжелые поступь марширующих сапог. Но мои спутники были местными, они знали все повороты, все проходные дворы, и, насколько я мог судить, нам ничего не угрожало. Мы бежали и шли в полном молчании почти час, пока не добрались до большого амбара, который, очевидно, и был местом нашего назначения. Я вошел вслед за остальными и поставил ящик на пол. Когда я выпрямился, мужчины, тащившие ружья, схватили меня за руки, а человек в кожаной одежде приставил к моему горлу исключительно острый нож. «Кто вы такой?» «Меня зовут Браун, Джон Браун, из Америки, а как ваше имя?» брейстер и не меняя тона, добавил, «Как по-вашему, не убить ли вас как шпиона?» Я спокойно улыбнулся, чтобы показать ему, насколько глупа эта мысль, но внутренне я вовсе не был спокоен. «Шпион, почему бы и нет? Что я могу ответить?» — Думай быстренько, Джим, ведь нож убивает так же верно, как и атомная бомба. Что мне известно? Французские солдаты оккупируют Оксфорд. Это значит, что они высадились в Англии и захватили ее целиком или частично. Существует сопротивление этому вторжению. Держащие меня люди тому доказательство. Отталкиваясь от этих соображений, я попытался импровизировать. — Видите ли... Я выполняю здесь секретное поручение. Сказать такое всегда полезно, однако нож по-прежнему прижимался к моему горлу. Америка, как вы знаете, поддерживает ваши цели. Америка помогает французишкам, так сказал ваш Бенджамин Франклин. Да, конечно. Мистер Франклин несет огромную ответственность. Да, Франция слишком сильна, чтобы бороться с ней сейчас, поэтому мы поддерживаем ее внешне. Но есть люди вроде меня, которые едут вам на помощь. Чем вы это докажете? Как я могу доказать? Бумаги можно подделать. К тому же носить их с собой смертельно опасно, и вы бы им не поверили. Но у меня есть вещь которая говорит сама за себя, и я еду в Лондон, чтобы доставить ее нужным людям. Кому? Этого я вам не скажу. Но по всей Англии есть люди, подобные вам, желающие сбросить ермо тиранов. Мы снеслись с некоторыми из их групп. И со мной сейчас свидетельство, о котором я говорю. Что же это? Золото это уж наверное привело их к замешательству я почувствовал что хватка на моих руках слегка ослабла и я стал развивать свой успех вы никогда меня не видели раньше и вероятно никогда больше не увидите но я могу оказать вам помощь для покупки оружия подкупа солдат помощи заключенным зачем по вашему я напал сегодня на этих солдат причем у всех на виду спросил я повинуясь внезапному импульсу Скажите, чтобы встретиться с вами. Я медленно глядел их удивленные лица. Во всех частях этой страны есть лояльные англичане, которые ненавидят захватчиков и будут бороться, чтобы вышвырнуть их с этих зеленых берегов. Но как найти их, как им помочь? Я только что показал вам один способ и снабдил вас этим оружием. Теперь я дам вам золото. Для продолжения борьбы. Как я доверяю вам, так и вы должны довериться мне. У вас будет достаточно золота. И если бы вы пожелали, то смогли бы удрать отсюда и счастливо прожить жизнь в каком-нибудь более счастливом месте. Но я думаю, что вы этого не сделаете. Вы рисковали жизнью из-за этих ружей, и вы поступите достойно. Я дам вам золото и уйду». Мы никогда не встретимся впредь. Мы должны доверять друг другу. Я верю вам. Я дал своему голосу заглохнуть, предоставив им самим закончить фразу. «По мне все правильно, Брэвстер», — сказал один из мужчин. «По мне тоже», — поддержал второй. «Давайте возьмем золото». «Я возьму золото, если есть что взять», — сказал Брефстер, опуская нож. «А может быть...» — голос его по-прежнему звучал недоверчиво. «Может быть, все это ложь. Может быть...» — быстро сказал я, прежде чем он начал дырявить мою сшитую ножевую нитку историю. «Может быть...» «Но это не так. К тому же не имеет большого значения...» — Сегодня ночью вы увидите, как я уеду, и мы никогда больше не встретимся. — Золото, — сказал мой страж. — Давайте посмотрим на него, — неохотно произнес Брестер. Мой вблев удался. теперь он попался. С величайшей осторожностью я открыл ящик. В почке мне по-прежнему упиралось ружье. Золото у меня имелось... Это была единственная правдивая часть моего рассказа. Оно было разложено по множеству маленьких кожаных мешочков и предназначалось для финансирования моих действий, что сейчас и началось. Я вытащил один и торжественно передал Брэвстеру. Он вытряснул ладонь несколько сверкающих крупинок, и все на них уставились. Я нажимал. «Как мне добраться до Лондона? По реке?» — На всех шлюзах по темзе часовые, — ответил Брэвстер, все еще глядя на золотой песок у себя на ладони. — Вы не доберетесь дальше Абингдона. — Только на лошадях, окольными дорогами. — Я не знаю окольных дорог. — Мне нужны две лошади и провожатый. Как вы знаете, я могу заплатить. — Вас проводит Люк, — сказал Брэвстер, подняв наконец глаза. — Раньше он был ломовым извозчиком. — Но доведет он вас только до стен. Там много французишек. Добирайтесь сами. Отлично. Итак, Лондон оккупирован. А как остальная Англия? брестер вышел, чтобы позаботиться о лошадях, а Гай принес немного грубого хлеба и сыра и эль, который оказался вполне приемлемым. Мы поговорили. Вернее, говорили они, а я слушал, вставляя иногда слово, но опасаясь задавать какие-либо вопросы и боязни продемонстрировать свое почти полное невежество. И все же картина постепенно начала вырисовываться. Англия была полностью оккупирована и умиротворена. Так продолжалось уже несколько лет. Точная дата была неясна, борьба в Шотландии еще продолжалась. Были мрачные воспоминания о вторжении о какой-то гигантской пушке, которая причиняла ужасное разрушение, о единственной битве, в которой была уничтожена эскадра канала. За всем этим чувствовалось его раздвоенное копыто. История переписывалась. Однако это прошлое не было прошлым того будущего, из которого я прибыл. От размышлений на эту тему голова раскалывалась. Может быть, этот мир существует в петле времени, отдельно от основного потока истории, или это альтернативный мир. Да, профессор Койпур разобрался бы, но я думаю, он не хотел бы быть вынутым из черного ящика ради ответа на мои вопросы. Я должен разобраться в этом сам, без его помощи. Думай, Джим, думай, заставь вертеться шестеренки твоей старой черепушки. Ведь ты гордишься тем, что называешь своим разумом, так примени его для разнообразия. К чему-нибудь, кроме мошенничества, здесь должна быть какая-то логика. Утверждение А. В будущем это прошлое не существует. Утверждение Б. Теперь оно существует. Но ведь не исключено, что мое присутствие здесь уничтожит это прошлое и саму память о нем. Не представляю, как этого можно достичь. Но сама мысль источала такое тепло и уверенность, что я ухватился за нее. Джим Ди Грис, преобразователь истории, потрясатель мира, прекрасная картина. Я лелеял ее, дремля на сене, но скоро проснулся. Все мое тело чесалось от нашествия многочисленных насекомых, ползавших по моей коже. Лошадей доставили только после темноты, и мы решили, что лучше всего будет отправиться на рассвете. Я ухитрился достать из своего ящика средства от насекомых, этих моих новых врагов, и потому насладился относительно спокойной ночью перед утренней скачкой. Ох, и скачка! Мы были в пути три дня, прежде чем достигли Лондона, и на заду у меня, поверх старых болячек, начали вскакивать новые... Мой простодушный компаньон по видимому получил массу удовольствия от путешествия рассматривая его как своего рода прогулку он непрерывно говорил о местах по которым мы проезжали а по вечерам на постоялых дворах напивался до бесчувствия мы пересекли темзу повыше хенли и сделали длинный круг на юг держась подальше от мало-мальски населенных центров когда мы снова подъехали к темзе у саутверк то увидели перед собой лондонский мост, а за ним крыши и шпили Лондона. Рассмотреть их было довольно трудно из-за высокой стены, проходившей вдоль противоположного берега. Стена имела вид новый, с иголочки, резко отличалась от закопченности остального города. Мне в голову пришла неожиданная мысль. «Ведь это новая стена, верно?» «Да, закончена два года назад». Многие здесь поумирали, женщины, дети, французы, согнали всех на эту стройку, как рабов. Стена окружает весь город. Она никому не нужна, это просто поступок сумасшедшего. Нет, стена была нужна. Мысль об этом была лестной, но стена мне все равно не понравилась. Она была построена из-за меня, чтобы не пустить меня внутрь. — Нужно найти тихую гостиницу. — Гостиница Герок, вон там. — Там хороший Эль, просто отличный. Люк громко причмокнул. — Это подойдет вам, а мне нужно прямо у реки, с видом на этот мост. Знаю такое место. Боров и Дрофа, на Пилкеринг-стрит, у самого Вайлайна. Там тоже отличный Эль. На вкус Люка самое мерзкое пойло было прекрасно коль скоро содержала алкоголь. Так или иначе, это место вполне соответствовало моим нуждам. Низкопробное заведение с потрескавшейся вывеской, изображавшей изготовившихся к драке невероятного вида свинью и еще более невероятную птицу. Позади была ветхая пристань, позволяющая жаждущим лодочникам высаживаться здесь. Я получил комнату с окнами на реку. Устроив свою лошадь на конюшню и поторговавшись об оплате за комнату, я закрыл дверь на засов и распаковал электронный телескоп. С его помощью я получил крупную, ясную, подробную и безрадостную картину города за рекой. Он был окружен десятиметровой стеной из крепкого кирпича и камня, утыканной, несомненно, всяческой следящей аппаратурой. Если я попытаюсь проникнуть туда под стену или над ней, меня наверняка заметит. О стене надо забыть. Единственный вход, который был видим с моего наблюдательного пункта, противоположный конец лондонского моста, и я внимательно его изучил. Движение на мосту было медленным, потому что всякого, прежде чем пропустить внутрь, тщательно обыскивали. Людей одного за другим вводили в дверь помещения, устроенного внутри стены. Насколько я видел, все они возвращались. Но как будет со мной? Что происходит там внутри, надо выяснить. И пивная внизу как раз подходящее для этого места. Все любят щедрых. Вот я и стал им. Одноглазый хозяин, бурмача и посмеиваясь про себя, умудрился найти в своем погребе бутылку сносного кларета специально для меня. Местные же жители были более чем довольны, поглощая эль кувшин за кувшином. Сосуды эти были сделаны из кожи, пропитанной дегтем, который сообщал букету особую пикантность, но потребители, видимо, не возражали. Моим лучшим информатором стал заросший щетинный гуртовщик по имени Квин, из тех, кто перегоняет скот с ферм на бойне и помогает мясникам в их кровавых делах. Как можно догадаться, чувствительность его была не из самых высоких, чего нельзя сказать о его способности пить. Чем больше он напивался, тем больше болтал, и я впитывал каждое его слово. Он въезжал в Лондон и выезжал из него каждый день, и я, выделяя из потока сальности и брани крупицы нужной мне информации, постепенно составил точную, во всяком случае я на это надеялся, картину процедуры пропуска. Она включала обыск. Это я и сам видел из окна, когда тщательный, когда поверхностный. Но один пункт этой процедуры никогда не менялся. Каждый входящий в город должен был сунуть руку в дырку в стене караульной. Ничего больше. Просто сунуть, ничего там не трогать, поместить ее туда по локоть и снова вынуть. Потягивая вино и не обращая внимания на взрывы мужских приветствий вокруг, я размышлял, что они могут при этом обнаружить. Может быть, отпечатки пальцев, но я всегда пользовался фальшивыми отпечатками и менял их три раза со времени последней операции. Щелочность кожи, пульс или кровяное давление. Могут ли жители этого туманного для меня прошлого отличаться какими-нибудь телесными характеристиками? Вполне можно ожидать, что за тридцать тысяч лет и произошли какие-то изменения. Надо узнать теперешние нормы. Это легко удалось сделать. Я соорудил детектор, записывающий все эти характеристики, и прикрепил его под одеждой. Приемник был замаскирован под кольцо, которое я носил на правой руке. На следующий вечер я пожал руки всем, кому мог, и, прикончив свой стакан, вернулся к себе в комнату. Записи имели точность до шеститысячных процента и были весьма показательны. Мои собственные данные хорошо вписывались в пределы естественных отклонений. «Ты не думаешь, Джим», — обвинил я свое изображение в волнистом зеркале, — «должна быть какая-то причина для этой дыры в стене. Эта причина — какой-то детектор. Вопрос в том, что он обнаруживает». Я отвернулся от своего мрачного отражения. — Давай, давай, давай, не уклоняйся. Если не можешь ответить так, поставь все на голову, что вообще можно обнаружить. Так пошло лучше. Я вытащил лист бумаги и принялся составлять список всего, что может быть замечено и измерено, начиная прямо с чистоты. Свет, тепло, радиоволны и тому подобное. Затем перешел к вибрации и шуму радарным отражением, ко всему и вся, не пытаясь применить все эти вещи к человеческому телу. Еще рано. Займусь этим, когда сделаю список максимально подробным. И списав весь лист, я победоносно пожал сам себе руку и перечитал его, теперь уже применительно к человеческому телу. Ничего. Я вновь впал в уныние, отшвырнул список, но потом снова принялся за него. И тут вспомнил, что слышал что-то о земле от профессора Койпу. Что именно? Ну да, Койпу сказал, уничтожена атомными бомбами. Радиоактивность. Атомный век еще в будущем. Единственная радиоактивность на этой планете — это природный фон. Проверка не заняла много времени. Я. Создание будущего. Обитатель галактики, заполненной жесткой радиацией. Мое тело в два раза радиоактивнее фона, замеренного в комнате, вдвое радиоактивнее распаренных тел моих приятелей в баре. Я специально спустился вниз проверить их. Теперь, зная, чего мне нужно опасаться, я придумаю способ перехитрить его. Вывернув свои старые мозги наизнанку, я быстро разработал план, и задолго до рассвета уже был готов к атаке. Все устройства, спрятанные на мне, были из пластика, который не мог быть замечен детектором металла, если они кого используют. Все сделанное из металла было помещено в пластиковую трубку не толще моего пальца и длиной не больше метра, которую я свернул и положил в карман. В самый темный предрассветный час я выскользнул на улицу, сырую и грязную, и пустился в путь на поиски своей жертвы. Я обнаружил ее достаточно быстро, французского часового, охранявшего один из входов в ближайшие доки. Короткая драка, немножко газа, бесчувственное тело и темные подворотни. Через две минуты я появился с противоположного конца, в его мундире, неся его ружье на плече на французский манер. В ствол была вложена трубка с моими приборами. Пусть попробует найти ее своими детекторами. Время я рассчитал точно. И когда с первыми лучами солнце и измученный ночной караул возвращался в Лондон, я маршировал в последнем ряду. Я войду в город среди врагов, и никто не заметит меня. Прекрасная возможность оставить их в дураках. Не будут же они осматривать собственных солдат. Но в дураках оказался я. Когда мы маршировали через ворота на дальнем конце моста, я заметил интересную вещь, которую не мог видеть в телескоп из своего окна. Каждый солдат, завернув за угол караульный, на мгновение останавливался и под холодным взглядом сержанта засовывал руку в темное отверстие.